Глава 45 Вползла реальность, ощетинилась пупырками на коже. Вернулись звуки кап-кап-кап, спадающих капель на каменистый пол. Паркер шлепнул ногой в лужу и окатил брызгами Сани. — Эй, ты что? Сани всматривался в мрачное лицо стража. — Что не так? Паркер махнул рукой. Вышли из ущелья, зажмурились от непривычного яркого света. Как проморгались, контрастность в норму пришла. Паркер заметил тонкую струйку черного дыма, вьющуюся над верхушками деревьев. Этот лес казался кучнее, гуще, что ли, и возник какой-то стрекот, такой неслышимый ранее. Пострекочет, паузу возьмет и по новой. Стали спускаться. Паркер подумал, а что он действительно хочет? Ну, вернется. Ну, извиниться за излишнее любопытство. Предположим, оправдают его. Все-таки оазису стража нужны. Разве он сможет жить как раньше, узнав, что есть целый мир на поверхности? Живой, неизведанный, пусть и не совсем дружелюбный, но есть. Значит, придется вернуться к вранью, что на поверхности пустота, смерть и разруха. Выходит, что? Сделка собственной совестью? Наступил на ветку, хрустнул, напополам сломав, поднял голову. Одним возвышалось могучее дерево, без единого листика. Казалось, эта коряга торчит из земли сотни лет и тычет своими скрюченными ветками в небо. Может, его тянет не бункер, а привычное ощущение спокойствия? Порядка. Понимание, что все известно. Каждый день похож на предыдущий. Стабильность, уверенность. Но можно ли теперь сравнивать это мнимое желание спокойствия и целый мир? Паркер харкнул на землю. Вместе плевка что-то зашевелилось и будто всосалось в почву, выдав облачко пара. Страж моргнул, сел на корточки, осторожно приложил два пальца к почве и услышал словно сердцебиение. Такое мерное тук-тук-тук, как метроном. Встал, на сани взглянул. Тот тоже в своих думах был и палкой махал, сбивая с кустиков жухлые лиловые цветочки. «Скажи, если я вернусь?» то, что ты собрался делать. Пацан пожал плечами. На него падал мягкий желтоватый свет, и казалось, что перед стражем стоит еще совсем ребенок. Вытянувшийся, набравшийся веса, но ну, ребенок. Останусь. Но разве тут безопасно? Пожимает плечами. Поэтому иду с тобой. Вдруг найдем безопасное место. С размаху сбивает очередной цветок. А раньше... Паркер чешет затылок. Ну, в прошлые вывозки. Ты безопасных мест не находил? Крутит головой. Значит, понятно. Один ищет путь назад, но с каждым шагом не так рьяно. А второй ищет прибежище, но сомневается, что удастся найти что-то подходящее. сомнение Вот их невидимый спутник, сопровождающий от бункера до невиданных мест. А можно ли быть уверенным? Перестать сомневаться. Вопросы, вопросы, вопросы. И только громкий властный голос «Стоять, не двигаться!» вывел Паркера из задумчивости. Две пары рук поползли вверх.